Впрочем, иногда, правда редко, она приходила к нему днем прервать его мечтания или работу над статьей о Вермеере, за которую он снова засел в последнее время. Ему докладывали, что госпожа де Кересси находится в его маленькой гостиной. Сван выходил к ней, и когда он открывал дверь на розовом лице Адэта едва только она замечала его, расцветала меняя линию ее губ, взгляд ее глаз, моделировку ее щек, все поглощающая улыбка. Оставшись один, он снова видел эту улыбку, или ту, что была у нее накануне, или ту, какой она ответила ему в экипаже в памятный вечер, когда он спросил ее, не беспокоит ли он ее, поправляя ее котлеи. И так как он совсем не знал, какую жизнь ведет Адэта в часы, когда он не видит ее,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 Он мучился над этим вопросом, но недолго, потому что ум его отличался той же неповоротливостью, какая тяготела над умом его отца, когда ему приходилось иметь дело с какой-нибудь трудной задачей. Впрочем, свет этот, так страшивший одету, не возбуждал, вероятно, у нее большого желания посещать его, потому что он был слишком далек от знакомого ей общества для того, чтобы она была способна составить себе сколько-нибудь ясное представление о нем. В то же время, оставаясь в некоторых отношениях совершенно простой, она поддерживала, например, дружеские отношения с одной маленькой портнихой, переставшей теперь заниматься шитьем, которой она карабкалась почти каждый день по крутой темной вонючей лестнице. Адета страстно хотела быть шикарной, хотя ее представления о шике не совпадали с представлениями о нем светских людей для этих последних шик есть свойство сравнительно ограниченного числа лиц излучаемые именно весьма значительное расстояние в большей или меньшей степени ослабевающие по мере удаления от интимного общения с ними в круг их друзей и друзей их друзей имена которых образуют своего рода список Люди общества знают его наизусть. В этих вопросах у них настоящая эрудиция, из которой они извлекли своего рода вкус, такт, действующий с такой автоматичностью, что Сван, например, прочтя в газете фамилии лиц, находившихся на каком-нибудь обеде, не имел никакой надобности приводить в порядок свое знание света. Он мог определить сразу степень шикарности этого обеда, как знаток литературы по одной только фразе, может точно оценить литературное достоинство ее автором. Но Одетта принадлежала к числу лиц, таких лиц очень много, чтобы там не думали люди общества, и их можно найти в любом общественном классе, не обладавшим этими знаниями и представлявших себе Шик совсем иначе. Хотя он облекается в различные формы в зависимости от среды, к которой принадлежат эти лица, однако ему всегда бывает присущ один общий признак – будь то Шик, о котором мечтала Одетта, или же Шик, перед которым… Преклонялась госпожа Катар, непосредственная доступность для всех. Другой шик, шик людей общества, по правде говоря, тоже общедоступен, но приобретение его требует некоторого времени. это говорила о ком-нибудь, он всегда ходит только в шикарные места. И если Сван спрашивал, что она разумеет под этим, она отвечала ему несколько презрительно: Шикарные места? Неужели в твоем возрасте тебя нужно учить, какие есть шикарные места в Париже? «Что же ты хочешь услышать от меня? Ну, скажем, по воскресеньям утром, авеню императрицы, в пять часов прогулка в экипаже вокруг озера, по четвергам театр Эден, по пятницам и подром. балы». «Какие балы? Какой ты глупый! Балы, которые даются в Париже. Понятно, шикарные балы. Взять хотя бы Эрбенже. Ты ведь знаешь его. Биржевик». Конечно же, ты должен знать его, он один из самых известных людей в Париже. Высокий, крупный, молодой человек, блондин, такой сноб, всегда с цветком в петличке и в светлых пальто со складкой на спине. Ходит всегда со старой уродины, таскает ее на все премьеры. Так вот, он дал на днях бал, весь шикарный Париж был на нем. Как я хотела пойти туда, но нужно было предъявлять пригласить на билет у входа, а я никак не могла достать его. В сущности, я теперь довольна, что не пошла туда. Там была такая давка, я ничего бы не увидела. Разве только для того, чтобы иметь возможность сказать потом «я была у Эрбенже». Ты знаешь, я ведь очень тщеславна. Впрочем, можешь быть уверен, половина женщин, рассказывающих, будто они были там, говорят неправду. Но меня удивляет, что ты, такой пшут, не был там. Сван, однако, не делал ни одной попытки изменить это представление о Шике. Сознавая, что его собственное представление было ничуть не более законно, но также нелепо, также лишено всякого значения, он не находил никакого интереса знакомить с ним свою любовницу. В результате, спустя несколько месяцев, она перестала интересоваться лицами, у которых он бывал, за исключением тех случаев, когда Сван мог достать через них билеты в привилегированные места. «На конкорг хипик. Общество расистых испытаний или, например, в театр. Она очень желала, чтобы он поддерживал такие полезные знакомства, но стала считать их мало шикарными после того, как увидела однажды на улице маркизу Девиль-Перези, шедшую пешком в черном шестяном платье и в чепчике с завязками. Но у нее вид капельдинерши, старой консьержки Дарлинг, милый. Так это маркиза! Я не маркиза, но пусть меня золотят, я не выйду в Париж на улицу в таких лохмотьях. Она не могла понять, как Сван может жить в доме на Орлеанской набережной, не решаясь сказать ему открыто, она находила это для него неприличным. Правда, она уверяла, будто любит древности, и принимала восхищенный вид знатока, говоря, что обожает рыться по целым дням в антикварных лавочках, отыскивая старый хлам, подлинные вещи. Она, упорно не желая отвечать, считая это делом чести, и как бы следуя каким-то семейным наставлениям на задаваемые ей вопросы и не давая отчета в том, как она проводит время, все же однажды сказала Свану, что была приглашена к приятельнице, у которой вся обстановка состояла из стильных вещей. Но Сван не мог добиться от нее, какого же стиля были эти вещи. Впрочем, подумав немного, она ответила — средневекового. Она подразумевала под этим то, что стены были обшиты деревянными панелями. Через некоторое время она снова заговорила с ним об этой приятельнице и прибавила нерешительным тоном, но со следующим видом, какой мы напускаем на себя, называя неизвестного нам человека, в обществе которого мы накануне обедали, и с которым хозяева обращались как со знаменитостью, так что собеседник наш, надеемся мы, сразу догадается, о ком идет речь, ее столовая в стиле XVIII века. Она находила ее, впрочем, ужасной, голой. Дом производил на нее впечатление незаконченного. Женщины выглядели в этой обстановке, и и мода, казалось, никогда не проникала в него. Она упомянула об этом доме в третий раз, когда показала Свану визитную карточку архитектора, отделавшего эту столовую. Она хотела пригласить его, когда у нее будут деньги, поговорить с ним. Не может ли он отделать и ей столовую? Понятное дело, не такую, как та, но такую, о которой она мечтала, и которые размеры ее маленького дома, к сожалению, не позволяли ей устроить. С высокими буфетными шкафами, с мебелью Ренессанс и с каминами как в замке в Блуа. Во время этого разговора она дала понять Свану, Какого нам было мнение о его квартире на Орлеанской набережной? Когда он осмелился заметить, что обстановка подруги Адетты вовсе не в стиле Людовика XVI, а представляет собой беспорядочную смесь псевдо-старинных стилей, так как стиль Людовика XVI не делается на заказ, хотя и подделка под него может быть очаровательна. «Не можешь же ты требовать, чтобы она жила подобно тебе, среди сломанных стульев и протертых ковров!» — воскликнула Адетта, в невольном порыве давая врожденному почтению буржуазки ключ. По моему мнению, одержать верх над благоприобретенным дилетантизмом кокотки. Лица, любившие собирать старинные вещи, ценившие поэзию, презиравшие мелочную расчетливость, лелеевшие возвышенные идеалы чести и любви, были в ее глазах цветом человечества, стояли выше всех остальных людей. Не было необходимости действительно обладать этими качествами. Достаточно, если о них много и с убеждением говорили. Если сосед Адетте за обеденным столом признавался ей, что он любит бродить по улицам, пачкать пальцы пылью в лавочках старой мебели, что его никогда не оценят в теперешний век — Так как он не заботится о своих выгодах и принадлежит по этому другому времени, то, возвратясь домой, она говорила, «Какой восхитительный человек, какая тонкость чувств! Я никак этого не предполагала». И внезапно проникалась к нему сильнейшей дружбой. Зато те, кто, подобно Свану, действительно обладали этими качествами, но не говорили о них во всеуслышание, оставляли ее холодной. Конечно, она должна была признать, что Сван совсем не дорожит деньгами, но прибавляла надув губки. «Ну, он совсем не то». И действительно, воображение ее говорило вовсе не практически осуществляемое бескорыстие, но лишь его фразеология. Чувствуя, что часто он не может доставить ей удовольствия, о которых она мечтала, Сван старался, по крайней мере, сделать ей приятным свое общество, старался не противоречить ее вульгарным мыслям, ее дурному вкусу, сказывавшемуся решительно во всем. Он, впрочем, любил его, как все, что исходило от нее, он даже восхищался им, потому что вкус этот принадлежал к числу характерных особенностей, благодаря которым раскрывалась, делалась видимой сущность этой женщины. Вот почему, когда у нее бывал счастливый вид, так как она собиралась пойти на королеву Тапас, или когда ее взгляд делался серьезным, беспокойным и нетерпеливым, если она боялась пропустить цветочный праздник или просто опоздать к чаю с булочками и гренками на улице Рояль регулярное посещение которого было, по ее мнению, необходимо для всякой женщины, желающей упрочить за собой репутацию элегантности. Сван приходил в восторг, какой все мы испытываем при виде непринужденного поведения ребенка или портрета, похожего на оригинал до такой степени, что кажется, будто он сейчас заговорит. Он с такой явственностью видел, как душа его любовницы подступает к ее лицу и оживляет все его черты, что не мог удержаться от искушения подойти к ней и коснуться ее щек губами. «Ах, она хочет, чтобы мы взяли ее на цветочный праздник, маленькая Адетта. Она хочет, чтобы ею восхищались. Ну хорошо, мы возьмем ее туда. Нам остается только повиноваться ее желаниям». Так как зрение Свана начинало слабеть, то дома во время работы он принужден был надевать очки, а, бывая в обществе, вставлять в глаз монополь, который меньше безобразил его. Увидев его в первый раз в монокле, Адетта не смогла сдержать своего восхищения. «Я нахожу, что для мужчины тут не может быть споров. Это чертовски шикарно. Как ты красив сейчас. У тебя вид настоящего джентльмена. Недостает только титула», — прибавила она с ноткой сожаления в голосе. Он любил, когда Адетта была такое, подобно тому, как, влюбившись в какую-нибудь бретонку, был бы рад видеть ее в местном головном уборе и слышать от нее признание, что она боится привидений. До сих пор, как и у большинства людей, вкус которых к искусствам развивается независимо от их чувственности, у Свана существовала странная несогласованность между способами, какими он удовлетворял ту и другую свою потребность, наслаждаясь все более и более утонченными произведениями искусства в обществе все более и более невежественных и некультурных женщин, приводя, например, молоденькую горничную в закрытую ложу Бенуара на декадентскую пьесу, которую ему очень хотелось посмотреть, или на выставку импрессионистов. Он был, впрочем, убежден, что образованная светская дама поняла бы в театре или на выставке не больше горничной, но не умела бы так мило, как последняя, воздержаться от своего суждения. Но с тех пор, как он полюбил Адету, все это изменилось. Разделять ее симпатии, стараться быть с нею единодушным во всем было настолько приятно ему, что он пытался находить удовольствие в вещах, которые она любила, ему нравилось не только подражать ее привычкам, но также усваивать ее мнения, нравилось тем сильнее, что, не имея никаких корней в его собственном интеллекте, эти привычки и эти мнения напоминали ему только его любовь, ради которой он предпочел их своим собственным. Если он снова шел на Сержа Панина, если он искал случаев, когда оркестром дирижировал Оливье Метра, то это объяснялось удовольствием быть посвященным во все любимые помыслы Адеты, чувствовать себя причастным всем ее вкусам. Прелесть, которую обладали любимые ею произведения или места, приближая его к ней, казались ему более таинственной, чем прелесть, внутренне присущие самым прекрасным картинам или пейзажам, принявшим его, но не напоминавшим ему Адетту.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 И так как он считал, что важность, придаваемая от этой получения пригласительного билета на вернисаж, сама по себе не была более смешной, чем удовольствие, которое он сам испытывал когда-то, завтракая у принца Уэльского, то ему не казалось так же, что выражаемое ею восхищение Монте-Карло или Риги было более неразумно, чем его собственное любование Голландии, которая в ее представлениях была безобразной, и Версалем, который она находила невыносимо скучным.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 предположение это априори заранее наперед вызывало меньше принципиальных возражений со стороны его рассудка, и вследствие этого и впредь каждый вечер будет встречаться с Одетой. Это не было, может быть, вполне равнозначно тому, что он останется навсегда влюбленным в Одету, но в настоящее время, когда он любил ее, думать, что он никогда не перестанет встречаться с ней было все, чего он желал.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 Несмотря на несколько преувеличенные свои восторги, немножко смешные, как искренне любят госпожа Вердюрен живопись, музыку, какая страсть к произведениям искусства, какое желание доставить удовольствие художнику. Ее представление о великосветском обществе не вполне правильно, но ведь и представление этого общества о художественных кругах столь же неправильно.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 Весь остаток своей жизни я буду проводить в их обществе. И так как достоинства, которые он считал внутренне присущими Вердюреном, были в действительности не больше, чем отражением на них наслаждения, вкушаемого в их присутствии его любовью к Адете, то по мере роста его наслаждения достоинства эти делались все более значительными, все более глубокими, все более насущными.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 Но, может быть, не в этом отношении она наиболее удивительна. Каждый малейший поступок, утонченно любезный, изысканно любезный, совершенный ею ради меня, каждый ее акт дружеского внимания, каждый ее жест, такой простой и в то же время такой возвышенный, обнаруживает более глубокое понимание сущности вещей, чем все ваши философские трактаты.